Глава 3 Когда в дверях раздался звонок, и я подпрыгнула, настолько была напряжена. Андрей шагнула открывать дверь, но я крикнула, останавливая ее. «Сначала посмотри, кто там!» – приказала ей. «Доставили ваше имущество!» – безразлично оповестила она. «Открывать?» – активируй охрану для начала. «Бери вещи и веди нас к запасному выходу этого отсека!» Кровь прилила к лицу. Адреналин заставил меня шагнуть к двери Она открылась, и за ней стояло инопланетное существо с планшетом. «Распишитесь о принятии имущества», – протянул мне его. Я посмотрела на свои покупки, заглянула каждому в глаза, попросив про себя сохранять их спокойствие. Прижав палец к планшету, зафиксировала собственность. «Теперь ошейники реагируют только на приказы от вас. Приятного пользования!» Он развернулся и ушел. «Все как-то безразлично» словно доставка пакета с продуктами из супермаркета. «Андрей, веди к выходу. Охрана, двое впереди, двое позади». На меня напала паника и странное предчувствие беды. «Прошу за мной». Командовала я и поспешила за андроидом. «Если вам грозит опасность, я могу вас защитить». Раздался голос Химеры. Сейчас он был в человеческом обличии. «Я надеюсь, мы успеем. Нам надо торопиться». Даже не оглянулась. Просто следуйте за мной. У меня было чувство, что я сейчас упаду в обморок. Надеюсь, они мне простят то, что пришлось применить приказную форму. Это нам всем, возможно, спасет жизнь. Андрей вывел нас в коридор, в конце которого виднелся шлюз. Едва мы ступили на прямую линию, как отсек вздрогнул, что-то зашипело. Надеюсь, это пристыковывается мой корабль со спасателями. Тут же включилась аварийная сигнализация и металлический голос безразлично произнес. Платформа является потенциально опасной для станции. Сейчас будет произведена отстыковка, и в течение десяти минут она будет взорвана. У вас есть три минуты, чтобы сесть в спасательную капсулу. Чтобы попасть в нее, следуйте указателям, они приведут вас к нужной панели. у Ваше высочества остановилась Андроид. ну у спасательных капсул, но они не откликаются на мои команды. Вперед, к аварийному выходу, приказала я. Там уже открывались двери, значит, шанс на спасение у нас еще есть. Те, кто это затеял, учли все. Даже капсулы отключили, чтобы не оставить мне ни малейшей надежды на счастливый финал. Когда мы достигли конца коридора, дверь шлюза наконец-то отъехала. За ней стояли вооруженные люди. «Ее высочество Линель?» – уточнил один из них. Великнула мысль, что это не спасатели. «Да, отсек сейчас будет отстыковываться». «А потом взорвется!» – выкрикнула я на ходу. «Кристаллы при вас?» – уточнили они. «Да!» «Прошу на борт!» «Это с вами?» – мужчины посторонились, пропуская нас. «Все со мной!» Я остановилась. «Быстрее!» Сначала пропустила вперед рабов и андроида, и только потом зашла сама. А следом охрана. Люки один за другим закрылись за нами, а их было пять. Мы прошли по длинному качающемуся рукаву переходу, попав внутрь корабля. Замерли в приемном шлюзе. Я смотрела на платформу, которая снова вздрогнула, и начала двигаться. «Мехны! На какое дерьмо мы подписались!» – высказался один из воинов. «Вы нарушаете правила поведения возле королевских особ!» – сделала ему замечание Андри. «Заткнись, кукла!» – он нацелил на нее оружие. Палка на конце имела кристалл который сейчас начал загораться ярким цветом. «Прекратите!» Внезапно разозлилась я и закрыла с собой робота. Выставила руки вперед в защитном жесте, а между ними внезапно зажглась странная сеть. «Так, хватит!» Один из мужчин снял шлем, смотря на меня с удивлением. «Вам больше ничего не угрожает. Корабль уже отстыковался и сейчас совершит гиперпрыжок. Нам лучше быть в креслах в этот момент. Вот там и обсудим все детали». «Уберите вашу энергию». И «Я не знаю как». Попыталась стряхнуть с ладони эту странную энергетическую субстанцию. Но ничего не вышло. «У нас будут из-за нее неприятности. Космомагия запрещена». Опять выступил тот же мужчина. «А ты забыл, из-за чего? Или из-за кого мы здесь? Все скоро будем вне закона». «Быстро в отсек. Садимся по креслам. Роботов на магнитах к стене. Бегом!» «Это приказ капитана». Он не обсуждается, – рявкнул командир. А меня мягко взяли за локти котики, которые соединили мои ладони и сжали своими руками. Магия пропала. Вся толпа стала выходить в коридор и бегом передвигаться по нему. Корабль снова дрогнул, и начался отсчет до гиперпрыжка. Меня почти несли, держа под руки мои рабы. Ноги мои не слушались. Я словно оцепенела. Адреналин схлыхнул, оставляя только слабость. Начинается обратный отсчет. «Двадцать!» – произнес механический голос. Мы забежали в кабину пилота, где стояли ряды кресел. Котики усадили меня между собой, сразу пристегивая. Все время держали за руки, словно боялись отпустить. Я оглянулась. Мои андроиды были прижаты к специальным выемкам в стене. Все остальные сели в кресло. Девушек тоже пристегнули. С пауком вышла заминка. Но он просто поместился в последнем ряду и его привязали как-то крест-накрест на трех креслах. Посмотрела вперед. В большом выпуклом окне был виден открытый космос. Где-то сбоку раздался звук взрыва и показалось зарево. Пылала наша платформа. Тут же прозвучал механический голос, отсчитавший последнюю цифру перед гиперпрыжком. Один. Волна боли ударила по телу. Я просто упала в обморок, обмякнув в кресле. Пришла в себя от громких споров. Я обыскал ее саквояж. Кроме горсти драгоценных безделушек, ничего нет. Рычал все тот же мерзкий голос. А если бы нашли, обокрали и вышвырнули нас в космос, чтобы скрыть присутствие на корабле? и Я начала приподниматься с кресла. Меня заботливо отстегнули и помогли встать. Благодарностью посмотрела на котиков. Они с такой преданностью заглядывали мне в глаза, что сердце сжималось от боли. Что бы с ними стало если бы я их не выкупила. «Нет, конечно», возмущенно сказал мужчина. «Одетый как-то иначе. Похоже, это командир. На его плечах были нашивки со звездами. Высадили бы в ближайшем порту или базе». «Как вежливо с вашей стороны», выркнула я. «Освободите мою андрей и сложите вещи, как было. А то я, пожалуй, соглашусь, чтобы нас высадили». Робота обездвижили какой-то сети как и охрану. Она, видимо, не разрешила рыться в вещах. «Началось!» Пыркнул тот же противник моего присутствия здесь. Судя по его нашивкам, он тоже какой-то офицер. «Она права. Я просил тебя не трогать вещи. Дождаться, когда леди очнется. Ты же решил, что имеешь право!» Капитан что-то нажал на панели возле моих роботов. Сеть исчезла, а андрей шагнула вперед. «Ваше Высочество!» Начала она. «Помоги сложить вещи на место!» Посмотрела на капитана, ни один из них даже не счел нужным представиться. «И подайте мне ваш контракт, и я посмотрю, готовы ли я сотрудничать с такими, как вы. Не сдадите ли нас после того, как получите свою оплату?» «Не говорите ерунды. Наш контракт подразумевает пожизненное служение. По сути, рабство». Мужчина подошел к стене, открыл панель и вытащил оттуда планшет. «Вот, ознакомьтесь, второй экземпляр я выслал вам». А его удерживает у себя ваш помощник. Мужчины уже вызывали раздражение. Да просто взял. Все равно запоролен Только через отпечаток можно включить. Он впихнул его в руки Андре. Та передала планшет мне. Я открыла присланный контракт и перечитала его весьма внимательно. Где перечисление всех членов команды? В вашей заявке были указаны 26 сотрудников. Сейчас я здесь вижу только... Я пересчитала. 12. «Значит, солгали? Говорите правду или контракта не будет?» «Вы не так просты, как кажетесь», – капитан потер лоб. «До следующего гиперпрыжка еще час. Предлагаю вам расположить свое имущество в гостевой каюте и приглашаю вас на обед. Я предпочту поесть у себя свое». Не сильно-то разбежалась пробовать их еду. Из доверия вышли. «Не возражаю и понимаю. Прошу». Он указал на выход из рубки. андрей ключи охрану!» – вздохнула я и пошла следом за капитаном. «Вы тоже!» – посмотрела на приобретение. «Надо снять с них ошейники. Ну, кроме паука. и Я, честно говоря, его боюсь. Не то чтобы я страдала арахнофобией, но выглядел он устрашающе. Вся моя команда пошла следом за мной. Мы повернули в боковой коридор, поднялись по винтовой лестнице, оказываясь перед единственной дверью. Надеюсь, это не тюрьма». Как она открывается или закрывается?» Вперед шагнул Химера. «Пусть ее высочество приложит ладонь. Дам доступ только для нее. Не хватало мне гуляющих по кораблю, любопытных рабов». Недовольно посмотрел на него капитан. Я молча приложила ладонь к панели. Она меня считала. Капитан ввел код. Высветилось. Доступ на вход и выход дан. Мы вошли в небольшую гостиную с тремя дверями. Уже хорошо, что не одна общая комната. Охрана осталась снаружи. Мы прошли к диванам, я продолжила стоять. Девушкам разрешила сесть. Посмотрев в их печальные глаза, вздохнула. Пора заканчивать этот цирк с рабами. Как снять эти штуки? Подошла ближе и прикоснулась к плоскому ошейнику. Нажать сначала на красные точки, потом на синий и отдать голосовой приказ. Капитан не стал садиться и стоял у входа. И я так и сделала. Снять. Приказала я, но ничего не произошло. «Какое-то другое слово?» «Любое. Устройство считывает энергетику. Так, стоп. А может вам применить эту вашу космомагию?» – посоветовал он. «А я умею. А если причиню им вред?» – возмутилась я. «Возможно, этого хватило, чтобы из моих пальцев выскочили желтые искры и ошейники расстегнулись». «Бред какой-то». Подошла к котикам, которые чинно стояли, сложив руки на груди. Дотронулась до их ошейников, желая уже про себя, чтобы они тоже открылись. Видимо, этого хватило, чтобы мое желание исполнилось. Повернулась к Химере, а он шарахнулся от меня. «Ты не хочешь свободы?» – удивилась я. «В ближайшем порту можешь уйти, я не буду тебя и удерживать, как и вас». И я посмотрела на близняшек. «И за нами опять начнется охота». Химера с опаской отодвинулся от меня. «А так права собственности!» Никто не отменял. Вы можете поселиться на моей планете, и я не против. Вам наверняка нужен личный телохранитель», – произнес он с придыханием. «Я читала вашу анкету», – покраснела я. «Такой хранитель мне точно не нужен», – взглянула на котиков. Их взгляды не изменились и были по-прежнему обожающими. «Вас это тоже касается. Девушек оставлю при себе, пока им это будет требоваться. Все какая-никакая защита для них». «Очень интересно! Вы купили их, потратив такую колоссальную сумму, чтобы отпустить!» Капитан смотрел на меня, как на дурочку. «Кажется, он разочаровался в моих умственных способностях». «Да». Отвернулась ото всех, подошла к сумке-холодильнику. Взяла контейнеры, поставила их перед всеми. «Грейте и ешьте!» Себе оставила нужной и бутылку шампанского с конфетами. Плюхнулась в кресло и посмотрела на капитана. Рассказывайте, чувствую, что скоро мне будет что отметить.